и низкий стул с решетчатой спинкой и подставкой для ног. Центр комнаты занимал квадратный стол из дуба, и четыре стула, еще два, примостились возле стены. В небольшом книжном шкафу, слева от камина, стояли лишь Библия в кожаном переплете и экземпляр Алисы в зазеркалье. Зато комната по правую руку выглядела более привлекательно. Столик поменьше возле стены, два стула из красного дерева с выгнутыми ножками, потертый диван, к нему кресло.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 Дэлглиш подумал, что это может оказаться первым делом об убийстве, в котором убийца обеспечил следователя жильем и бесплатной кормежкой. Все рвались приступить к работе, но для начала нужно было осмотреть тело. Дэлглиш, Кейт, Пирс и Робинс отправились в церковь, на деле бахила и прошли вдоль северной стены к страшному суду. Командор был уверен, что никто из его офицеров не попытается заглушить ужас,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 Неугомонный, как обычно, Пирс не мог сидеть смирно. После нескольких очевидных попыток устроиться поудобней он зацепился ступнями за ножки стула, а руки закинул за спинку. Но его живое полноватое лицо горело интересом, а сонные глаза шоколадного цвета под тяжелыми веками излучали насмешливое изумление. Он казался менее внимательным, чем Кейт, однако не упускал ни единой мелочи. Одет он был неофициально в зеленую льняную рубашку и льняные желтовато-коричневые брюки но этот недешевый костюм, вызывающий ощущение помятой непринужденности, был так же тщательно продуман, как и более консервативный наряд Кейт. Робин, опрятный и официальный, словно шофер, сидел в конце стола и чувствовал себя как дома, время от времени поднимаясь, чтобы заварить еще кофейку или снова наполнить кружки. Когда Делглиш закончил свой рассказ, Кейт спросила, а как мы будем называть убийцу, сэр?